Глава шестнадцатая. Может быть, стоило посоветоваться со мной, прежде чем забирать у меня пленного, господин а с в е й д а осведомился Таранаги. Чужеземец содержался в обычной тюрьме вместе с обычными преступниками. Естественно, я посчитал, что вы больше мне интересуетесь, иначе бы не забрал его оттуда. Конечно, я не собирался вмешиваться в ваши дела. Исида был внешне спокойно у в а ж и т е л е н но внутри весь кипел. Он знал, что по неосторожности попал в ловушку. Разумеется, он должен был сперва спросить Таранагу. Этого требовала обычная вежливость. Тем не менее все дело не с т о и л о выеденного яйца, окажись чужеземец в его власти, в его доме. Он просто передал бы чужестранца Таранаге, если бы тот попросил. Теперь же несколько его людей захвачено и с позором убиты, д а й м е ябу и люди Таранаги отбили чужеземцу его исида людей, и вот это уже полностью меняло положение. Он потерял лицо вместо того, чтобы следуя и з б р а н н о й и м стратегии уничтожения врага покрыть позором Таранагу. Я еще раз приношу вам свои извинения. Таранага глянул на х и р о м а ц у Извинения звучали для их ушей с л а щ е самой прекрасной музыки. Оба знали, сколько крови стоила этой сида. Объяснение происходило в большой зале для аудиенций. По уговору каждого из противников охраняло только пять самых надежных самураев. Остальные ждали снаружи. Я б у тоже. И чужеземец, которого основательно почистили. Хорошо, подумал Таранага, чувствуя глубокое удовлетворение. Он бегло поразмыслил о Ябу и решил не встречаться с ним сегодня вовсе. Почему бы не поиграть с ним еще, как кошка с мышкой? Поэтому он попросил х и р о м а ц у отослать Ябу и опять повернулся к и с и д а Конечно, ваши извинения принимаются. К счастью, никакого вреда нанесено не было. Тогда могу я показать ч у ж е з е м ц а наследнику, как только варвар будет доставлен. Я пришлю его, как только кончу с ним. Могу я спросить, когда это будет? Наследник ждет его этим утром. Нам не следует уж очень об этом беспокоиться, вам и мне, не так ли? е м у н а только семь лет. Я уверен, что семилетний мальчик может запастись терпением, не правда ли? Терпение учит владеть собой, требует практики. Так я объясню е м у н а это недоразумение сам. Я дам ему этим утром еще один урок плавания. Да, да. Вам также следовало бы научиться плавать, господин Усида. Это превосходное упражнение и навык, который может оказаться очень полезным во время войны. Все мои самураи умеют плавать. Я настаиваю, чтобы все учились этому искусству. Я требую от них упражнений в стрельбе из лука и ружей, сражений на мечах и в е р х о в о й е з д е Я бы добавил к этому поэзию, каллиграфию, составление букета, чайную церемонию. Самурай должен быть сведущ в мирных искусствах, чтобы п о с т и ч ь в с о в е р ш е н с т в е искусства войны. Большинство моих людей уже более, чем искусны в таких вещах, возразил и с и д а сознавая, что пишет плохо. И познания его ограничены. Самураи рождены для войны. Я хорошо разбираюсь в военном искусстве, пока этого с меня достаточно. Этого и повиновения воле господина. Ей ему учатся плавать в час лошади. Сутки у японцев делились на шесть равных частей. День начинался с ч а с а зайца с пяти до семи часов до полудня, за ним следовали часы дракона с семи до девяти часов, змеи, лошади, козы, обезьяны, петуха, собаки, свиньи, крысы и быка. Цикл заканчивался часом тигра между тремя и пятью часами по полуночи. Вы не хотели бы присоединиться к нашему уроку? Спасибо, нет. Я слишком стар, чтобы менять свои привычки, объявил Исидас намеком. Я слышал, командир вашей охраны получил приказ совершить сипуку. Конечно, разбойников следовало поймать, по крайней мере одного из них надлежало взять живым, тогда мы бы нашли остальных. Я удивлен, что подобная шайка могла орудовать так близко от замка. Согласен. Может быть, чужестранец опишет их нам. Что может знать чужеземец? Таранага засмеялся. Что касается разбойников, они были ронены, не так ли? Таких много среди ваших людей. Не исключено, что дознание даст интересные результаты. Правда? Дознание проводится и во многих направлениях. Исида пропустил мимо ушей и з в и т е л ь н о е упоминание Ронинов, не имеющих господина, почти отверженных наемных самураев, которые тысячами собрались под знаменем е е м о н а когда Исида пустил слух, будто по поручению наследника его матери принимает их на службу. И что совсем уж невероятно, готов простить и предать забвению все их провинности, их прошлое, а со временем воздаст за п р е д а н н о с т ь со щедростью, которая была свойственна Тайко. Исида знал, что это блестящий ход. Он заполучил несметную р а т ь опытных воинов и заручился гарантиями их верности. И баронины знали, другого такого шанса им не выпадет. Это привело в его лагерь множество недовольных, ставших р о н е н а м и из-за в о й н Таранаги и его союзников, и, наконец, приостановило рост разбойничих ь п о л ч и щ в стране, где перед неудачливым самураем открывалось всего два пути: в монахи или в разбойники. Я многого не понимаю в этой истории, заметил и с и д а Его голос был полон яда. Да. Почему, например, разбойники пытались схватить этого чужеземца, чтобы получить за него выкуп? В городе много других гораздо более важных персон, но разве не о выкупе говорил вожак шайки? Он требовал выкуп. От кого? Чего стоит этот чужеземец? Ничего. И как они узнали, где он? Я только вчера о т дал приказ привести его к наследнику, думая, что это развлечет мальчика. Очень любопытно. Очень, подтвердил Таранага. Потом это совпадение, то, что господин Ябу оказался рядом в одно время с вашими и моими людьми, очень любопытно, очень. Конечно, он очутился там потому, что я послал за ним, а ваши люди были там потому, что мы договорились по вашему предложению, что это хороший способ разрешать разногласия между нами вашим людям сопровождать моих повсюду, пока я здесь. Странно также, что разбойники, которые достаточно смелые, привычны к слаженным действиям, чтобы убить первую десятку воинов без борьбы. повели себя как корейцы, когда к месту засады прибыли наши люди. Обе стороны были одинаково вооружены. Почему разбойники не сражались или не увели варваров с собой в горы? И не глупо ли было с их стороны оставаться на главной дороге к замку? Очень любопытно, очень. Теперь я, конечно, возьму с собой двойную охрану, когда поеду завтра на охоту с ловчими птицами. Неприятно знать, что разбойники хозяйничают так близко к крепости. Может быть, вам тоже хотелось бы поохотиться? Выпустите одного из ваших соколов против моих. Я собираюсь охотиться на холмах северной стороны замка. Спасибо, нет. Завтра я буду занят. Может быть, после завтра. Я прикажу, чтобы двадцать тысяч человек прочесали все леса, рощи и поляны вокруг о с а к и Через десять дней на двадцать три вокруг не останется ни одного злодея. Это я вам могу обещать. Таранага знал, что и с и д а использует разбойников как повод, чтобы расставить побольше своих ловушек в окрестностях. Если он говорит двадцать, это значит т ы с я ч пятьдесят. Вход в западню захлопывается, сказал он себе. Почему так быстро? Какое новое предательство произошло? Почему Исида так уверен? Хорошо, тогда после завтра, господин Исида. Надеюсь, вы не станете отрежать своих людей в м о е о х о т н и ч ь е у г о д ь я Я бы не хотел, чтобы они помешали охоте, добавил он с намеком. Конечно. А чужестранец? Он было остается моей собственностью, как его корабль. Но вы можете забрать Варвара, когда я к о н ч у с ним, а потом отправить е на казнь, если захотите. Спасибо, я так и сделаю. Исида сложил свой веер и спрятал его в рукав. Он не представляет никакой важности, а что важно и что привело меня к вам? О, кстати, мне доложили, что госпожа моя мать гостит в монастыре Дзёдзи. Да, я думал, что любоваться цветущей сакурой уже поздновато. Согласен, но ей захотелось взглянуть на деревья. Почему нет? Что мы можем сказать про стариков? У них своя голова. Они по-другому смотрят на вещи, не так ли? Но у неё неважно со здоровьем. Я беспокоюсь о ней. Ей надо быть очень осторожной. Она легко простужается. То же самое с моей матерью. Надо следить за здоровьем стариков. Таранага отметил про себя, что должен послать срочное письмо настоятелю, напомнить, чтобы тот тщательно следил за здоровьем старой женщины. Если она умрет в монастыре, впечатление будет ужасное, п о з о р н а всю страну. Все дайме поймут, что в сложной игре за власть он использовал беспомощную старуху, женщину, мать своего врага, как заложницу, и не справился с возложенной на него ответственностью. Брать заложников опасная игра. Исида почти ослеп от ярости, когда узнал, что почитаемая им мать удерживается Таранагой в Нагое. Летели головы. Немедленно был приведен в действие план войны с Сторонагой и принято важное решение осадить н а г о ю и уничтожить д а й м е к а д з а м а к и на чем попечение находилась старуха. Началось противостояние. Наконец, через посредников... Настоятелю было послано частное письмо, предупреждающее, что если госпожу не выпустят из монастыря целой и невредимой через сутки, Нага, единственный сын Таранаги, которого легко захватить, и любая из его женщин отправятся в деревню прокаженных, где их будут кормить, поить. И делить с ними ложе больные л е п р о и Исидо знал, что пока его мать находится во власти Таранаги, он должен выверять каждый шаг. Но он дал также понять, что если его мать не отпустят, он вергнет страну в ад. Как поживает госпожа ваша, мать господин Таранага? вежливо спросил он. У нее все очень хорошо, благодарю вас. Таранага позволил себе показать, какое счастье доставляет ему мысль о матери и б е с сильной ярости сидя. Она замечательно выглядит для своих семидесяти четырех лет. Я только надеюсь, что буду также силен в ее возрасте. Тебе пятьдесят восемь, Таранага, но ты не доживешь до пятидесяти девяти. Мысленно пообещал Исида. Пожалуйста, передайте ей мои пожелания долгой счастливой жизни. Спасибо и извините, что я был так навязчив. Он поклонился с величайшей учтивостью, а потом, с трудом сдерживая рвущуюся наружу радость, добавил: "Ах да, важные вещи, за которые я хотел повидать вас. Последнее собрание реагентов откладывается. Мы не встретимся сегодня вечером". Таранага сохраняя улыбку на лице внутри окаменел. О. Почему, господин Кияма болен, господин Судзияма и господин Аноси согласились с отсрочкой. Я тоже. Несколько дней не играют роли, не так ли, когда надо принять такое важное решение? Мы можем встретиться без господина Киямы. Мы согласились с тем, что нам не следует делать этого. Глаза Исида насмехались. Официально. Вот бумага. с нашими печатями. Таранага закипал. Любая отсрочка представляла для него огромную опасность. Мог ли он добиться согласия на немедленную встречу, вернув Исидо мать? Нет, потому что отправка приказов потребовала бы слишком много времени, и он потерял бы большое преимущество из-за п у с т я к а Когда состоится встреча? Я так понял, что господин Кияма поправится к завтрашнему дню, или может быть на следующий день. Хорошо. Я пришлю моего личного лекаря осмотреть его. Я уверен, что господин Кияма примет его, но личный лекарь запрещает ему принимать посетителей. Болезнь может быть заразной, не так ли? А что за болезнь? Не знаю, мой господин, мне не сказали. Лекарь чужеземец. Да, я так понял, что он лечит христиан. Христианский врачеватель, священник для дайма христианина, наши недостаточно х о р о ш и для такого, такого важного дайма. Усмехнулся Исида. беспокойство Таранаги возросло. Если бы лекарь был японец, дайма мог бы сделать многое. Но если врачеватель-христианин, несомненный иезуит, что ж, идти против такого или даже связываться с таким, значит еще больше восстановить против себя дайме христиан, а он не мог допустить подобного риска. Он знал, что дружба с Цукусан не поможет ему в борьбе с христианскими даймео, аноси или киямой. В интересах христиан выступать за одно. Скоро он должен будет сблизиться с христианскими священниками, найти к ним подход, установить цену их сотрудничеству. Если и с и д а действительно объединится с а н о с и и к и Ямой и все даймы христиане пойдут за этими двумя, согласятся действовать вместе, тогда я останусь в одиночестве, подумал он. Тогда мне не представится иного выбора, кроме малинового неба. Я навещу господина Кияму послезавтра, пообещал он, называя крайний срок. А зараза? Я никогда бы не простил себе, если бы с вами что-нибудь случилось, пока вы здесь, в Осаке, мой господин. Вы наш гость. Я вынужден настаивать, чтобы вы не ходили. Вы можете успокоиться, мой господин и с и д а Зараза, которая свалит меня, еще не появилась на свет, не так ли? Вы забыли предсказание провидца? В китайском посольстве, которое приезжало к Тайко восемь лет назад, пытаясь положить конец японо-корейско-китайской войне, был известный астролог. Этот китаец предсказал много вещей, которые впоследствии подтвердились. На одном из роскошных званых ужинов Тайко попросил предсказателя назвать время смерти нескольких своих советников. Астролог предрек, что Таранага пойдет от меча в среднем возрасте, и Сида, знаменитый завоеватель Кореи или Чоссена, как называют эту страну китайцы, мирно упокоится в глубокой старости человеком, чьи ноги твердо стоят на земле, самой известной фигурой своего времени. а сам Тайко, почив в своей постели, уважаемым, почитаемым в преклонных летах, оставив здорового сына и наследника. Это так обрадовало Тайко тогда еще бездетного, что он решил отпустить посольство с миром обратно в Китай, а не убивать, как собирался сначала за оскорбления, нанесенные в первую встречу. Вместо того чтобы торговаться за мир, китайский император через свое посольство предложил не больше, не меньше, как провозгласить его п о в е л и т е л е м г о с у д а р с т в а Ва, как китайцы именовали Японию. И так п о с л ы вернулись домой живыми, а не в маленьких ящиках, которые уже приготовил Тайко. А этот последний возобновил войну против Кореи и Китая. Нет, господин Таранага, я не забыл, возразил и с и д а очень хорошо помнивший ту историю. Но за разный недуг, может быть, очень обременительным. Зачем доставлять себе неудобство? Вдруг вы подцепите Сифилис, как ваш сын Набору, такая жалость, или проказу, как господин а носи. Он еще молод, но так страдает, туда так страдает. Таранага был моментально выведен из равновесия. Он очень хорошо знал, какой вред причиняют эти болезни. Набору старший из его оставшихся в живых сыновей з а н е д у ж и л в семнадцать д е с я т ь л е т назад, и все усилия лекарей японских, китайских, корейских и христианских не изгнали болезнь, которая уже отразилась на нем, хотя и не убила. Если я захвачу всю власть, пообещал себе Таранага, постараюсь и с к о р е н и т ь эту хворь. Неужели она действительно идет от женщин? Как женщины получают ее? Как она лечится? Бедный набору, если бы не с и ф и р и с ты был бы моим наследником, потому что ты лучший воин, лучший правитель, чем Судара, и очень умный. Ты должен был сделать много плохого в прошлой жизни, чтобы нести такую тяжкую ношу в этой. к л я н у с ь б у д д й я никому бы не пожелал такого, проговорил он. Согласен с вами, поддержал и с и д а зная, что Таранага насылал бы на него обе болезни, если бы только мог. С тем он и отклонился. Таранага первым нарушил молчание. Но ну? х е р о м а ц у и з р е к Останетесь вы или уедете, все плохо, потому что вас предали и покинули, господин. Если вы станете ждать встречи, ее будут откладывать целую неделю. Исида стянет свои войска к о с у к е и вы никогда не уедете отсюда, чтобы не случилось с госпожой Асибойайду. Очевидно, что четыре регента пойдут против вас. Четыре голоса против одного. и о н и о б в и н я т вас в государственной измене. Если вы уедете, они издадут любой указ, какой только пожелает Исиды. Эти четыре голоса против одного свяжут вас по рукам и ногам. Как регент, вы не сможете сказать ни слова против. Согласен. Вновь наступило молчание. Хирама суждал с растущим беспокойством. Что вы собираетесь делать? Сначала я собираюсь пойти поплавать, объявил Таранага, удививший старика веселостью. Потом посмотрю на чужеземца. Женщина спокойно шла через личный сад Таранаги в замке, направляясь к маленькой хижине под соломенной крышей, которая уютно расположилась на полянке среди кленов. Ее шелковое кимоно и о б е были самыми простыми, и тем не менее самыми элегантными из тех, что могли изготовить искуснейшие мастера Китая. Волосы по самой последней киотской моде были собраны в высокую прическу и скреплены длинными серебряными шпильками. Цветной зонтик защищал от солнца нежную кожу. Она была тоненькая, всего пяти футов ростом, но очень пропорционального сложения, и носила на шее тонкую золотую цепочку с маленьким золотым распятием. Кириж дала на веранде домика. Она сидела в тени, тучные ягодицы нависали над подушкой. Кири следила, как женщина ступает по камням дорожки, столь аккуратно выложенной вомху, что казалось, камни росли из него. Вы прекрасные молоды, как никогда, т о д о Марика Сан, произнесла Кире без ревности, отвечая на поклон. Хотела бы я, чтобы так оно и было, к и р и ц у б а с а н ответила Марика, улыбаясь. Она преклонила колени на подушку, машинально расправляя к и м о н о Это правда? Когда мы встречались в последний раз, два-три года назад, вы совсем не изменились за то время, что я вас знаю. Должно быть, прошло двадцать лет с тех пор, как мы впервые встретились. Вы помните? Это было на празднике, который устроил господин г о р о д а Вам исполнилось четырнадцать. Вы только что вышли замуж и были очень красивы и напуганы. Нет, что вы не напуганы. Это случилось шестнадцать лет назад. к и р и ц у Басан не двадцать. Да, я помню все очень хорошо. Слишком хорошо подумала она с болью в сердце. В тот день брат прошептал мне, что по его предположению наш уважаемый отец собирается отомстить своему законному господину Городи и убить его, своего законного господина. О да, Кирисан, я помню тот год и день и даже час. Именно тогда начался весь этот ужас. Я никогда никому не давала повода подумать, что заранее знала о том, что должно было случиться. Я не предупредила ни своего мужа, ни х е р о м а ц у его отца, преданных васалов своего господина, что предательство готовилось одним из его самых важных военачальников. Хуже того, я не предупредила городу своего законного господина. Так я нарушила свою обязанность по отношению к господину, своему мужу, его семье, которые после замужества стали моей единственной семьей. О, мадонна, прости мне мой грех, помоги мне очиститься. Я продолжала молчать, чтобы защитить любимого отца, который обесчестил себя на тысячу лет. О, мой Боже, Иисус, назаритянин, спаси этого грешника от вечного проклятия. Это было шестнадцать лет назад, спокойно повторила Марика. В тот год я вынашивала ребенка господина Таранаги. Промолвила к и р и и подумала, что если бы господин Города не был подлопредан и убит отцом Марика, господину Таранаги никогда бы не пришлось сражаться при Нагакуде. Она никогда бы не простудилась там, и ее ребенок был бы доношен. Может быть так, рассудила она про себя, а может быть иначе. Это была просто карма, моя карма. Все, что случилось, не так ли? Ах, Мари к а с а н продолжала она без злобы. Это приключилось так давно, как будто в другой жизни. Но вы без возраста. Почему я не могу иметь вашу фигуру и красивые волосы и ходить так изящно? Кире засмеялась. Ответ простой: потому что я слишком много ем. Ну что из того? вы пользуетесь расположением господина Таранаги, не так ли? И вполне удовлетворены? Вы мудры, добросердечны и вполне довольны собой. Я бы хотела быть изящной и много есть и быть любимой. Вздохнула Кирино. Вы? Вы недовольны собой? Я только инструмент моего господина Бунтара, на котором он играет. Если господин мой муж счастлив, тогда, конечно, я счастлива. Его радость моя радость. Тоже самое и с вами, заключила Марика. Да, но не совсем. Кира обмахнулась веером золотистый шелк, которого поймал отблеск после п о л у д е н н о г о солнца. Не хотела бы я быть вами, Марика, со всей вашей красотой и блеском мужеством и просвещенностью нет. Я бы дня не вынесла рядом с таким ненавистным, безобразным, невежественным грубияном, пусть даже осталась бы одна в семнадцать лет. Он так не похож на своего отца, господина х е р о м а ц у Тот замечательный человек, но бунтарь. Как достойные отцы могут иметь таких ужасных сыновей? Я хотела бы иметь сына. О, как хотела бы! Но вы, Марика, как вы можете терпеть плохое обращение все эти годы? Как вы вынесли в а ш е н е с ч а с т ь е Кажется невозможным, что они не отбросили тени ни на ваше лицо, ни на душу. Вы удивительная женщина, туда Бунтара Марикасан. Благодарю вас, киритцу Батасиксан. а О, Кирисан, так приятно снова встретить вас и вас, как ваш сын, красивый, красивый, с а р у д з и теперь пятнадцать лет, можете представить, высокий и сильный, очень похож на своего отца. Господин х и р о м а ц у дал ему свой надел земли, и вы знаете, он собирается жениться. Нет, на ком? На внучке господина к и я м ы Господин Таранага так хорошо все устроил, очень хорошая партия для нашей семьи. Я только хочу, чтобы девушка была внимательнее к моему сыну, достойна его. Вы знаете, она. Марика засмеялась немного застенчиво. Ну, я заговорила как все свекрови. Однако думаю, вы согласитесь, что она еще не готова к браку. У вас будет время подготовить ее. О, надеюсь, что это так. Мне повезло, что у меня не было свекрови. Я не знаю, что должна делать. Вы получите ее ребенка, мы научите всему, как учите всех в доме, не так ли? О, хорошо бы, чтобы все так и было. Руки Мари к а с а н без движения лежали на к о л е н е Она наблюдала за стаи стрекоз, пока те не улетели. Мой муж направил меня сюда. Господин Таранага хочет меня видеть. Да, он пожелал, чтобы вы переводили для него, помогли объясниться. Марика вздрогнула: с кем? С новым чужестранцем? О, а как же отец Цукусан? Он болен? Нет. Кири играл а веером. Я думаю, нам остается только гадать, почему господин Таранага хочет, чтобы переводили вы, а не священник, как было при первом разговоре. Почему так получается, Мари Касан, что мы должны следить за тем, как расходуются деньги, платить по счетам, обучать слуг, покупать еду и все прочее для дома, даже одежду для нашего господ, а они никогда ничего не открывают нам? Не так ли? Может быть, из-за нашей догадливости? Возможно. Взгляд к и р и был ровен и дружелюбен, но я думаю, что эта встреча будет носить очень личный характер. Так что поклянитесь своим христианским богом, что не разгласите тайну никому. День к а з а л о с ь терял свою теплоту. Конечно, с трудом вымолвила Марика. Она хорошо поняла к и р и не говорить ничего ни мужу, ни ее отцу, ни священнику. Если супруг приказал ей прийти сюда, очевидно по требованию господина Таранаги. То допустимо ли, чтобы ее долг перед сюзереном, господином Таранаго, о з о б л а д а л над долгом перед священником? И почему переводить должна она, а не отец Кусан? Она поняла, что снова против воли втянута в интригу, которая испортит ей жизнь, и снова захотела, чтобы ее семья не была древней и не з в а л а с ь ф у д з и м о т а чтобы она не родилась со способностями к языкам, которые позволили ей выучить португальский и латынь, чтобы она никогда не рождалась вовсе. Но тогда, подумала она, я бы никогда не увидела моего сына, не узнала младенца х р и с т е его вере и о вечной жизни. Это твоя карма, Марика сказала она себе печально. Просто карма. Очень хорошо, Кирисан. А затем она добавила п р е д ч у в с т в у я нехорошее. Я клянусь Господом Богом, что не разглашу ничего из сказанного здесь сегодня или в любое другое время, когда буду переводить для моего сюзерена. Мне, д у м а е также, с я т что вам придется скрывать ваши чувства, чтобы точно переводить сказанное. Этот новый чужеземец странный человек и говорит необычные вещи. Я уверена, что если мой господин выбрал вас, на то имелись особые причины. Я буду делать то, что скажет господин Таранага. Он не должен сомневаться в моей преданности. Она никогда не подвергалась сомнению, госпожа. Прошел весенний дождь, усеял каплями лепестки, мох, листья и кончился, с д е л а в все еще прекраснее. Я попросила бы вас об о д о л ж е н и и Марикосан. Не будете ли вы так любезны спрятать в а ш е р а с п я т и е под кимоно? Пальцы Марика п р о т е с т у ю щ е взметнулись. Почему? Господин Таранага никогда не возражал против моего перехода в эту веру, также и господин х и р о м а ц у глава нашего клана. И мой муж позволяет мне держать и носить распятие, да, но р а с п я т и е приводят в бешенство чужеземцы, а мой господин Таранага хочет, чтобы варвар сохранял спокойствие. Блэктор никогда еще не видел таких маленьких людей. Конитева сказал он, Коните Таранага сама. Он поклонился, словно придворный, кивнул мальчику, который стоял на коленях, широко раскрыв глаза сбоку от Таранаги и полной женщине, которая была за ним. Эти трое расположились на веранде, опоясывающей маленький домик. Строение состояло из одной небольшой комнаты с грубо сработанными ширами м и тесными а балками под соломенной крышей и кухонного уголка позади. Оно стояло на сваях из дерева, возвышаясь на фут или около того над ковром из чистого белого песка. Домик предназначался для проведения чайной церемонии и был построен только для этой цели за большие деньги из дерева редких пород. Впрочем, иногда эти уединенные постройки, возведенные на укромных полянках, использовались для свиданий и тайных переговоров. Блэкторн подобрал кимоно и сел на подушку, которая лежала внизу на песке перед ними. г о м э н н о сай Таранагосама Нихонгу г а х а н а с а м а с э н ц а к и г о и м а с к а Я ваш переводчик, сеньор, сообщила Марика сразу на почти безупречном португальском. Но вы говорите по японски? Нет, сеньорита, только несколько слов или фраз. Блэкторн был захвачен врасплох. Он ожидал, что переводчиком выступит отец а л в и т а а Таранага появится в сопровождении самураев и, может быть, даймы Ябу. Но самураев поблизости не наблюдалось, хотя вокруг сада их присутствовало великое множество. Мой господин Таранага спрашивает: может быть, вы предпочитаете говорить по латыни? Как пожелаете, сеньориты. Подобно любому образованному человеку своего времени. Блэкторн мог читать, писать и говорить по латыни, потому что в Европе латынь была единственным языком, на котором велось обучение. Кто эта женщина? Где она выучилась так хорошо говорить на португальском и латыни? Где еще, как не у и е з у и т о в подумал он. В одной из их школ. О, они хитрые. Первое, что делают, строят школы. Всего каких-то с е м ь д е с я т лет назад Игнатий Лейолл организовал общество Иисуса, и теперь школы иезуитов, лучшие в христианском мире, распространились по всему свету. Их влияние возводило на трон или н и з в е р г а л о королей. К ним прислушивался папа. Они сдержали волну реформации и теперь отвоевывали обратно огромные вотчины для своей церкви. Тогда будем говорить по португальски, решила она. Мой господин хочет знать, где вы научились нескольким словам и фразам. В тюрьме был монах сенерита, ф р а н ц и с к а н е ц и он учил меня таким словам, как пища, друг, ванна, идти, истинный, фальшивый, здесь, там, я, вы. Пожалуйста, спасибо, хотеть, не хотеть, заключенный, да, нет и прочим. Это только начало, к сожалению. Не будете ли вы так л ю б е з н ы сказать господину т а р а н а г е что я сейчас лучше подготовлен к его вопросам и более чем рад, что вышел из тюрьмы. За это я ему благодарен. Блэкторн смотрел, как она повернулась и заговорила с т а р а н а г й Он знал, что ему следует изъясняться просто, желательно короткими предложениями и быть осторожнее, ибо в отличие от священника, который переводил синхронно, женщина ждала, пока он кончит фразу. Потом с ж а т о излагала сказанное им или свою версию того, что было сказано, как поступают все переводчики, кроме самых опытных, хотя и эти последние, как было со Иезуитом, позволяют своим личным пристрастиям влиять на передачу чужих речей, вольно или невольно. Ванна, массаж, еда и два часа сна свежили блэкторна. Банная прислуга, сплужженщина, крупные и сильные, массировали его кулаками, вымыли голову, заплели волосы в тугую косичку, о б р а д о б р е й п о д с т р и г а е м у бороду. Блэкторну дали чистую на бедренную повязку, кимоно и пояс, а также таби и сандалии. Футоны, на которых он спал, были такими же чистыми, как и комнаты. Казалось, что все это ему грезится, и пробудясь после крепкого сна без сновидений, он некоторое время гадал, что же было грезой, н а с т о я щ е е или тюрьма. Он нетерпеливо ждал, когда его снова поведут к т а р а н а г е обдумывая, что сказать и что открыть из тайного, как перехитрить отца Лвита и как взять верх над ним и над Таранагой. После всего, что рассказал ему брат Доминго о португальцах, японских князьях и торговле, он твердо знал, что может оказаться полезен Таранаги, а тот в свою очередь способен дать ему богатства, о которых он мечтает. И теперь, избавленный от необходимости противостоять священнику, он чувствовал себя еще более уверенно. Ему нужны были только небольшая удача и терпение. Таранага внимательно слушал п о х о ж у ю на куклу п е р е в о д ч и ц у Блэкторн подумал: я мог бы поднять ее одной рукой, а если бы обхватил ладонями ее талию, мои пальцы сомкнулись бы. Сколько ей лет? Прекрасно. Замужем? Обручального кольца нет. О, это интересно. Она не носит никаких драгоценностей. кроме серебряных шпилек в волосах других женщин здесь нет только толстуха он напряг память японки виденные им в деревне не носили драгоценностей и он не заметил ничего такого на женщинах в доме Муры почему кто эта тучная женщина жена Таранаги или нянька мальчика а парнишка сын Таранаги или может быть внук Брат Доминго говорил, что японцы вправе иметь только одну жену одновременно. Зато наложниц у законенных фавориток сколько пожелают. Может, женщина, переводящая Таранаги его наложница? Каково было бы с ней в постели? Боюсь, я бы сломал ее. Нет, она бы не сломалась. Женщины в Англии почти такие же маленькие, но не похожи на нее. Мальчик был маленьким и прямым, круглоглазым. Густые черные волосы заплетены в короткую косичку, макушка не в ы б р и т а Любопытство его казалось безмерным. Не задумываясь, Блэкторн подмигнул. Мальчик подпрыгнул, потом засмеялся, прервав Марика, показал на Блэкторна и заговорил. Его терпеливо выслушали и никто не потрапил. Когда он кончил, Таранага коротко сказал что-то Блэкторну. Господин т а р а н а г а спрашивает, почему вы сделали это, сеньор. Да просто, чтобы повеселить паренька. Он такой же ребенок, как и все, а дети в моей стране обычно смеются, когда так сделаешь. Мой сын должен быть примерно такого же возраста. Ему семь. Наследнику семь лет. Промолвила Мари, к а после паузы потом перевела, что он сказал. Наследник? Значит, этот мальчик единственный сын господина Таранаги? – спросил Блэкторн. Господин Таранага велел мне сказать, что сейчас вы должны ограничиться ответами на вопросы. Потом она добавила: «Я уверена, если вы будете терпеливы, капитан Блэкторн, вам предоставят возможность в конце спросить о том, что вас заинтересовало». Очень хорошо. Поскольку ваше имя трудно произносить, сеньор, ведь в нашем языке нет многих звуков, которые вы употребляете, могу ли я для господина Таранаги использовать ваше японское имя Андзинсан? Конечно. Блэкторн собирался спросить ее имя, но вспомнил о предупреждении и решил быть терпеливым. Спасибо. Мой господин спрашивает, есть ли у вас другие дети? Дочь. Она родилась как раз перед тем, как я покинул свой дом в Англии, так что теперь ей около двух лет. У вас одна жена или несколько? Одна. У нас такой обычай, как у португальцев и испанцев, мы не имеем наложниц законных, по крайней мере. Это ваша первая жена, сеньор? Да. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Тридцать шесть. Где в Англии вы живете? На окраине Чатема. Это небольшой порт около Лондона. Лондон ваша столица? Да. Он спрашивает, на каких языках вы говорите. Английский, португальский, испанский, голландский и, конечно, латынь. Что значит голландский? Это язык, на котором говорят в Европе, в Нидерландах. Он очень похож на немецкий. Она нахмурилась. На голландском изъясняются язычники? И на немецком тоже? Обе эти нации некатолические, пояснила она осторожно. Извините меня. Разве это не то же самое, что языческие? Нет, сеньорита. Христианство разделяется на две самостоятельные и заметно различающиеся ветви: католицизм и протестанство. Есть две разновидности христианства. В Японии обосновались служители католической церкви, и в настоящее время две христианские церкви враждуют. Он отметил ее удивление и нетерпение Таранаги, не участвующего в разговоре. Будьте осторожен, предупредил он себя. Она, конечно, католичка. Переходи к примерам, выражайся проще. Может быть, господин Таранага не желает обсуждать религиозные вопросы с е н ь о р и т а поскольку мы уже говорили о них при первой встрече. Вы христианин, протестант? Да. А католики ваши враги? Да. Большинство считает меня еретиком и недругом. п Околебавшись, она обернулась к т а р а н а г е и подробно все ему объяснила. Вокруг по периметру сада стояло много часовых, все на довольно большом расстоянии и все коричневые. Потом Блэкторн заметил десять серых, сидевших плотной группой в тени и не спускавших глаз с мальчика. Что все это значит? Ломал он голову. Таранага, расспросив Марика, вновь заговорил с Блэкторном. Мой господин желает знать о вас и вашей семье. начала Марика о вашей стране, ее королеве и прежних правителях, привычках, обычаях, истории и обо всех других странах, особенно Португалии и Испании. Все о мире, в котором вы живете, о ваших кораблях, оружии, пище, торговле, о ваших в о й н а х и сражениях, о том, как управлять кораблем, как вы ведете его и что случается в пути. Он хочет понять, извините меня. Почему вы смеетесь? Только потому, сеньорита, что это, видимо, исчерпывает все, что я знаю. Это точно то, чего хочет мой хозяин. Точно правильное слово. Да, сеньорита. Могу ли я сделать комплимент вашему португальскому языку? Он безупречен. Ее веер слегка дрогнул. Спасибо, сеньор. Да, мой хозяин хочет узнать правду обо всем, о всех этих вещах и вашем к ним отношении. Я буду рад рассказать ему, но это может занять некоторое время. Мой хозяин говорит, что время у него есть. Блэкторн взглянул на Таранагу. Вакаримас. Извините меня, сеньор, но господин велел мне сказать, что ваш выговор не совсем правильный. Марика показала ему, как надо правильно произносить это слово. Он повторил и поблагодарил ее. Я сеньора Марика Бунтара, не сеньорита. На, «Да, сеньора, Блэкторн взглянул на Таранагу. С чего бы он хотел, чтобы я начал? Она перевела вопрос. Мимолетная улыбка прошла по властному лицу Таранаги. Господин говорит сначала. Блэкторн знал, что это еще одна проверка. С чего из всего перечисленного следует начать? Кому рассказывать таранаги мальчику или женщинам? Очевидно, если присутствует только один мужчина, надо рассказывать т а р а н а г е Почему здесь это женщина и мальчик? Это должно что-то значить. Он решился сосредоточиться на мальчике и женщине. В древние времена моей страной правил великий король, который имел волшебный меч под названием Экскалибур. Его королева была самой красивой женщиной на земле. В главных советниках у него ходил колдун Мерлин, а звался король Артур за в е л о н легенду, которую так хорошо рассказывал его отец в далеком туманном детстве. Столица короля Артура называлась Камелот. Это было счастливое время, когда люди не вели войн, собирали хорошие урожаи и... Внезапно он понял, какую огромную ошибку совершает. Он выбрал историю о Геневре и Ланселоте, распутной королеве и неверном васале, о Модреде, незаконном сыне короля Артура, который в результате предательства втягивается в войну с отцом и о б о т ц е м который в битве убивает сына, чтобы пасть от его руки. О боже, как он мог так сглупить? Разве Таранага не похож на великого короля? Разве это не его женщина? Разве это не его сын? Вы больны, сеньор? Нет, нет, прошу прощения, это было только. Вы говорили сеньора короле и хороших у р о ж а я х Да, это. Наше прошлое, как у множества стран, скрыто в тумане легенд, большинство из которых не имеют значения, сказал он н е у б е д и т е л ь н о пытаясь выиграть время. Она уставилась на него в недоумении, глаза Таранаги стали строже, а мальчик зевнул. Вы рассказываете, сеньор? Да. О да. Его охватило воодушевление. Может быть, самое лучшее, что я могу сделать, это... Нарисовать карту мира, сеньора, каким мы его знаем, выпалил он. Вам не хотелось бы, чтобы я сделал это? Она перевела, и он отметил проблеск интереса в глазах Таранаги и полное равнодушие женщины и мальчика, как они связаны между собой. Мой господин согласен. Я пошлю за бумагой. Спасибо. Но это займет всего один момент. Позднее, если вы дадите мне письменные принадлежности, я могу начертить точную карту. Блэкторн встал со своей подушки и опустился на колени. Пальцем он начал чертить на песке примитивную карту вверх ногами, чтобы они могли лучше видеть. Земля круглая, как апельсин, а эта карта похожа на его кожуру, вырезанную сегментами с севера на юг. уложенную на плоскость и вытянутую немного вверху и внизу. Голландец по фамилии м е р к а т о р изобрел такой способ изображения ровно двадцать лет назад. Это первая точная карта мира. Мы можем даже плавать, пользуясь е ю или его глобусом. Он смело набросал континенты. Это север юг, восток и запад. Япония здесь, моя страна, на другой стороне мира там. Тут все неизвестно и неисследовано. Его рука очертила часть Северной Америки, лежащую выше линии, которая соединяет Мексику и Ньюфаундленд, всю Южную Америку, кроме Перу и узкой полосы побережья, о каймлящей ю континент, потом все к северу и востоку от Норвегии, все восточнее Москвы, всю Азию, всю Центральную Африку, все к югу от Явы и южная конечность Южной Америки. Мы знаем побережье, но еще мало. Внутренние части Африки, Америки и Азии почти полностью остаются загадкой. Он остановился, давая женщине возможность перевести. Теперь перевод давался ей легче, и он чувствовал, что интерес к его словам возрастает. Мальчик зашевелился и придвинулся ближе. Наследник хочет знать, где мы на этой карте. Здесь. Это Катай или Китай, я думаю. Я не знаю, как далеко мы находимся от берега. У меня ушло два года на то, чтобы доплыть отсюда до сюда. Таранага и толстая женщина вытянули шеи, пытаясь лучше разглядеть. Наследник спрашивает, почему мы такие маленькие на вашей карте. Все дело в масштабе, сеньора. На этом континенте от Ньюфаундленда до Мексики почти тысяча лик. Каждая из них равна трем милям. Отсюда до э д а около сотни лиг. Наступило молчание. Потом сидевшие на веранде заговорили между собой. Господин Таранага хочет, чтобы вы показали ему по карте, как пришли в Японию этим путем. Вот Магелланов пролив или проход здесь у оконечности Южной Америки. Он назван так по имени португальского навигатора, который открыл его восемьдесят лет назад. С тех пор португальцы и испанцы держали этот путь в тайне, исключительно для своего пользования. Мы стали первыми чужаками, прошедшими через пролив. У меня была одна из их секретных к а р т и все равно пришлось ждать целых шесть месяцев, чтобы пройти, потому что дули встречные ветры. Она перевела. Таранаго в о з р и л с я на него недоверчиво: "Мой господин говорит, что вы ошибаетесь. Все португальцы пришли с юга, это их путь." Единственный путь. Да, это верно, что португальцы предпочитают южный путь, мимо мыса Доброй Надежды, так мы называем его, потому что владеют фортами, крепостями на побережье Африки, Индии и на островах пряностей, где пополняют запасы продуктов, зимуют. Их галеоны, военные корабли, сторожат все морские пути, которые они захватили. Однако испанцы используют пролив Магеллана, чтобы попасть в свои колонии на Тихоокеанском побережье Америки и на Филиппины, или вот здесь пересекают узкий Панамский п е р е ш е е к чтобы не плыть несколько месяцев в п о м о р ю Для нас безопаснее было пройти проливом Магеллана, иначе нам было бы не миновать вражеских португальских крепостей. Пожалуйста, скажите господину Таранаги, что теперь я знаю расположение многих из них. Кстати, португальцы охотно нанимают на службу японских воинов, подчеркнул он. Монах, который многое рассказал мне в тюрьме, был испанец, враждебно относящийся к португальцам, особенно иезуитам. Блэкторн заметил мгновенную реакцию у нее на лице, а когда она перевела, и на лице Таранаги. Да, ей в р е м я и говори попроще, предупредил он себя. Японских воинов? Вы имеете в виду самураев? Их следовало бы н а з в а т ь Ронинами, я думаю. Вы сказали секретная карта. Мой господин хочет знать, как вы получили ее. Голландец по имени Питер Сюидерхов служил личным секретарему Примаса Гоа. Примас – это титул главного католического священника. А Гоа – столица португальской Индии. Вы знаете, конечно, что португальцы пытались завоевать эти земли. Как личный секретарь архиепископа, который в то время был также португальским вице-королем, Сойдорхов просматривал все бумаги. За много лет через его руки прошло несколько корабельных журналов и карт, которые он скопировал. Эти документы открыли ему секреты пути через Магелланов пролив и вокруг мыса Доброй Надежды, а также от Мелье рифов от Гоа до Японии через Макао. У меня имелось описание Магелланова пролива. Я хранил его среди остальных документов, которых лишился вместе с к о р а б л е м Они необходимы мне и могут иметь огромное значение для господина Таранаги. Мой господин говорит, что отдал приказ найти их. Продолжайте, пожалуйста. Когда с ю й д е р х о в вернулся в Голландию, он продал бумаги торговой Остинской компании, которая владеет монополией на освоение дальнего Востока. Она холодно посмотрела на него. Этот человек был шпион на жалование? Ему заплатили за карты. Да, таков обычай голландцев, так они награждают человека не титулом или землей, только деньгами. Голландия республика. Конечно, сеньора, моя страна и наш союзник Голландия находится в состоянии войны с Испанией и Португалией, и борьба продолжается уже годы. Вы понимаете, сеньора, на войне жизненно важно проникнуть в секреты врагов. Марика повернулась и долго переводила. Мой господин спрашивает, почему архиепископ нанял на службу врага. Говорят, архиепископ Изуит прежде всего интересовался торговлей. с ю и д е р х о в удвоил доходы, так что его услуги ценились высоко. Он был исключительно искусен в торговле. Голландцы обычно превосходят в этом португальцев, поэтому его рекомендательные письма проверяли не слишком придирчиво. И потом немало голубоглазых и светловолосых людей, немцев и других европейцев исповедуют католичество. Блэкторн подождал, пока она переведет, и добавила осторожно: «Он был главный шпион Голландии в Азии, солдат этой страны, и устроил несколько своих людей на португальские суда. Пожалуйста, скажите господину т а р а н а г е что без торговли с Японией португальская Индия недолго протянет». т а р а н а г а смотрел на карту, пока Марика говорила. Никакого отклика с его стороны не п о с л е д о в а л о Блэкторну сомнился, все ли она перевела. Мой господин хотел бы как можно скорее получить детальную карту мира на бумаге, где были бы отмечены все португальские форты и указано число ронинов в каждом. Он говорит: пожалуйста, продолжайте. Блэкторн знал, что сделал колоссальный шаг вперед, но мальчик зевнул, поэтому он решил изменить л и н и ю п о в е д е н и я преследуя ту же цель. Наш мир не всегда такой, каким он кажется. Например, южнее этой линии мы называем ее экватором. Сезоны о б р а т н ы тем, что у нас. Когда у нас лето, там зима. Когда у нас тепло, они мёрзнут. Почему это? Я не знаю, но так оно есть. Теперь путь в Японию лежит через эти два южных проходы. Мы англичане надеемся проложить северный путь, либо на северо-восток мимо Сибири, либо на северо-запад вдоль Америки. Я доходил на север до этих мест. Там вся земля покрыта вечным льдом и снегом, и так холодно большую часть года, что не обойтись без меховых рукавиц. Людей, которые живут в тех краях, называют л а п л а н ц а м и Их одежды шьются из кожи с мехом. Мужчины охотятся, а женщины делают всю остальную работу. Именно они и шьют всю эту одежду. Только сначала им приходится долго жевать кожу, чтобы размягчить ее, иначе игла не возьмет. Марика рассмеялась. Блэкторн позволил себе улыбнуться, преисполняясь уверенности. Это правда, сеньора. Анто. с а р а в а х а н т о д е с к а п Что, верно? Не терпеливо спросил Таранага. Сквозь смех она перевела, и остальные тоже начали смеяться. Я жил среди них почти год. Мы были захвачены в плен льдами и вынуждены ждать, когда они оттают. л а п л а н ц ы питаются рыбой, тюлениной, иногда мясом белых медведей и китов, которые едят с ы р ы м а в е л и ч а й ш и м лакомством у них считается сырая китовая в о р в а н ь а п о л н ы й в а манзинсан это правда. И они живут в маленьких круглых домах, сделанных целиком из снега, и никогда не моются, что никогда вспыхнула она. Он покачал головой и решил не рассказывать ей, что б а н и р е д к о с т и в Англии и даже больше редкость, чем в Италии и Португалии, где теплее. Она перевела последнюю фразу. Таранага покачал головой, явно не веря. Мой господин говорит, что вы преувеличиваете. Никто не может прожить без мытья, даже дикари. Это правда. Хонто сказал он спокойно и поднял руку. Клянусь Иисусом из Назарета и моей душой, что это правда. Она наблюдала за ним в молчании. Все? Да. Господин Таранага хотел правды. Зачем мне лгать? Моя жизнь в его руках. Правду доказать легко, хотя нет, честно говоря, доказать то, что я сказал, очень трудно. Вам нужно поехать туда и посмотреть самим. Конечно, португальцы и испанцы мои враги не поддержат меня, но господин т а р а н а г а просил рассказать ему правду. Он может верить тому, что я сообщил. Марика задумалась на мгновение, потом перевела все, что он сказал. Наконец произнесла: Господин Таранага говорит, это невероятно, чтобы кто-нибудь мог обходиться без м ы т ь я Да, но т а м о ш н и е края холодные, и привычки народов, населяющих их, отличаются от ваших и моих. Например, в моей стране все считают, что ванны опасны для здоровья. Моя бабушка Джейкоба говорила: одна ванна, когда рождаешься, и другая, когда тебя кладут на стол, чтобы припроводить в жемчужные врата, врата Рая. В это очень трудно поверить. В некоторые из ваших обычаев тоже очень трудно поверить. Но это правда, что за недолгое время, которое я провел в вашей стране, мне довелось побывать в бане чаще, чем за многие годы до того. Охотно допускаю, что это пошло на пользу здоровью. Он улыбнулся. Я больше не считаю, что ванны о п а с н ы Так что я выиграл, п р и е х а в сюда, не правда ли? После паузы Марика подтвердила: да и перевела. Кири воскликнула: "Он удивителен, удивителен, да? Каково ваше мнение о нем, м а р и к а с а н спросил Таранага. "Я допускаю, что он говорит правду, или верит, что говорит правду. Очевидно, что он может быть очень полезен для нас, мой господин. Нам так мало известно о том, что находится за пределами нашей страны. Это важно для вас? Я не знаю. Такое чувство, словно он спустился со звезд, или вышел из моря." Коль скоро он враг португальцам и испанцам, тогда его сведения, если им можно доверять, могут оказаться очень важными для нас, да? Я согласна, поддержала Кире. А что вы думаете, Ямон сама? Я, дядя. О, я думаю, он безобразен. Мне не нравятся его золотистые волосы и кошачьи глаза, и он вообще не похож на человека. Выпалил мальчик, задыхаясь. Я рад, что рожден не чужестранцем, как он, а самураем, как мой отец. Можно, мы пойдем еще поплаваем. Завтра, е й м о н поморщился Таранага, раздраженный тем, что не может напрямую разговаривать с капитаном. Пока они переговаривались между собой, Блэкторн решил, что время вышло. Тут Марика опять повернулась к нему. Мой господин спрашивает, почему вы плыли на север. В ту пору я служил штурманом. Мы пытались найти северо-восточный проход, сеньора. Я знаю, что многие вещи, о которых я вам рассказываю, звучат смешно, начал он. Например, семьдесят лет назад короли Испании и Португалии подписали важный договор, который разделил земли в Новом Свете весь неоткрытый мир между ними. Так как ваша страна попадает на португальскую половину, по этому договору она принадлежит Португалии, господин т а р а н а г а Все вы. Этот замок и все в нем отданы Португалии. О, пожалуйста, а н з и н с а н извините меня, но это же вздор. Я согласен, что их высокомерие н е в е р о я т н о но это правда. Она тут же стала переводить, и Таранага издевательски рассмеялся. Господин Таранага говорит, что и он мог бы разделить небеса между ним самим и императором Китая, не так ли? Пожалуйста, объясните, господину Таранаги, что это не одно и то же, попросил Блэкторн, сознавая, что встал на опасный путь. Это записано в официальных документах, которые дают королю право объявлять любую вновь открытую землю, если она некатолическая, своей собственностью, не з л о ж и т ь существующее правительство и заменить его своим наместником. Он провел на карте с севера на юг линию, которая разделила Бразилию. Все, что лежит к востоку от этой границы португальское, все, что к западу испанское, Эдра Кобрал открыл Бразилию в 1500 году, поэтому теперь Португалия владеет Бразилией. Она искоренила местные обычаи, сменила законных властителей и обогатилась благодаря золоту и серебру добываемым в тамошних рудниках и награбленным в храмах. Все остальные земли в Америках открыты е к настоящему времени отошли Испании, Мексика, Перу, почти весь Южный континент. Испанцы истребили народ инков, уничтожили их культуру, поработили сотни тысяч местных жителей. к о н к и с т а д о р ы имеют современное оружие, туземцы нет. С к о н к и с т а д о р а м и пришли священники. Скоро некоторые местные владыки были обращены в христианство. Завоеватели умело стравливали их пользуясь давней враждой. Один властитель шел войной на другого. Их государства были захвачены по кускам. Теперь Испания — богатейшая страна в нашем мире. И основа этого богатства — сокровища инков и Мексики, которые испанцы прибрали к рукам и переправили за океан на родину. Марика сразу сосредоточилась. Она быстро уловила значение сообщенных Блэкторном сведений. Таранага тоже. Мой господин говорит, что это очень важный разговор. Как они могли присвоить себе такие права? Они ничего не присвоили, мрачно заявил Блэкторн. Папа даровал им эти права, как наместник Христа на земле. В благодарность за распространение слова Божьего. Я не верю, воскликнула Марика. Пожалуйста, переведите, что я сказал, сеньора. Это правда, Кантоп. Она повиновалась и долго говорила явно неуверенно. Потом объявила: "Мой господин считает, что вы просто пытаетесь настроить его против своих врагов. Это верно? Речь идет о вашей жизни, сеньор. Папа Александр шестой." Провел первую разделительную линию в 1493 году, начал Блэкторн, благословляя про себя Альбана Карадока, который вложил в него столько сведений, когда он был молод, и отца Доминго, поведавшего о гордости японцев и давшего ключи к японскому образу м ы с л е й В 1506 году папа Юлий II. Одобрил поправки к Тордесильясскому договору, подписанному Испании и п о р т у г а л и е й в 1494 году, который немного изменил границы. Папа Климент VII санкционировал с а р о г о в с к и й договор 1529 года, который почти семьдесят лет назад установил еще одну границу. Его палец провел по песку линию меридиана, которая отрезала южную оконечность Японии. Это дает Португалии исключительное право на вашу страну, все эти земли от Японии и Китая до Африки, так как я сказал, исключительное право использовать их любыми способами в обмен на распространение католицизма. Он снова подождал. Женщина колебалась, мучимая нерешительностью. Он почувствовал растущее раздражение Таранаги, которому пришлось ждать перевода. Марика вынудила себя передать сказанное. Потом она опять слушала Блэкторна, и ей было неприятно то, что она слышала. Разве такое возможно? Как мог его Святейшество сделать подобное? Отдать нашу страну Португалии? Это должно быть ложью, но он клянется Господом нашим Иисусом. Капитан говорит, господин, начала она, что в то время, когда его с в я т е й ш е с т в о м папой были приняты эти решения, весь их мир, даже страна а н з и н с а н был католическим. Раскол еще не произошло, поскольку решения папы способствовали объединению наций. При всем том, добавляет он, несмотря на исключительное право португальцев эксплуатировать Японию, Испания и Португалия непрерывно ссорятся из-за права владения, так как наша торговля с Китаем приносит большие прибыли. А каково твое мнение, Кире с а н спросил Таранага, шокированный, как и остальные. Только мальчик остался равнодушным и играл своим веером. Он считает, что говорит правду? изрекла Кире. Да, думаю, это так. Но как проверить его слова или хотя бы часть? Как проверить это, Марика Сан спросил Таранага, более всего пораженный реакцией Марика, но довольный тем, что согласился использовать ее как переводчицу. Я бы спросила отца Цукусан, промолвила она, потом послала бы какого-нибудь доверенного вассала в те страны, чтобы проверить все это. Может быть, Сандзинсан? Кири вернула. Если священник не подтвердит заявление чужеземца, это не обязательно будет значить, что а н з и н с а н л ж е т не так ли? Кири была рада, что предложила взять Марика в переводчицы, когда Таранага искал замену Цуккусан. Она знала, что Марика вполне надежна, и после того, как поклялась своим чужеземным б о г о м будет молчать, сколькобы н и д о п ы т ы в а л с я ее христианский священник. Чем меньше знают эти дьяволы, тем лучше, думала Кири. А как много известно чужестранцу. к и р и тоже заметила, что мальчик зевает и порадовалась этому. Чем меньше поймет ребенок, тем лучше, сказала она себе, потом спросила: а почему бы не послать за главой христианских священников и не порасспросить его? Посмотрим, что он скажет. Их лица открыты, они почти не умеют хитрить. Таранага кивнул, его глаза остановились на Марике. Из того, что вам известно о южных варварах, Марикосан, следует ли, что приказы папы будут выполняться? Что скажете? Без сомнения. Его приказы исполняются, как если бы это был голос Бога. Да. Даже здесь, нашими христианами, думаю, да. И даже вами. Да, господин. Если я получу прямой приказ от его с в я т е й ш е с т в а да. Ради спасения моей души. Ее взгляд был тверд. Но до того я буду повиноваться только моему законному господину, главе нашего рода, или моему мужу. Я японка, христианка, да? Но прежде всего самурай. Я думаю, тогда было бы хорошо, чтобы его с в я т е й ш е с т в о держался подальше от наших берегов. Таранага на мгновение задумался, решая, что делать с чужеземцем. Анзинсан, скажи ему, он не договорил. Все глаза устремились на тропинку и приближающуюся по ней пожилую женщину. Она была в накидке с капюшоном, какие носят буддийские монахи. Четверо серых сопровождали ее. Они остановились, и женщина подошла уже одна.